Да он уже несколько недель не показывался. Везет ему. Может себе позволить взять отпуск, когда заблагорассудится. Мая поблагодарила его и направилась к выходу. Парень окликнул ее. Она сделала вид, что не слышит, и ускорила шаг. Кори дал ей домашний адрес Томаса Дугласа. Езды тут было всего минут пять. Что ж, она попробует поймать его там. Дом у Дугласа был одноэтажный, под двускатной крышей голубой с фиолетовым. В ящиках перед домом, поражая буйством красок, цвели самые разнообразные цветы. Окна обрамляли декоративные ставни. Выглядело это слишком нарочито, но впечатление производило. май оставила машину на улице и двинулась по дорожке к дому. Сбоку от гаража виднелась рыбацкая лодка на платформе. Мая постучала в дверь. Открыла ей женщина где-то между... Пятьюдесятью и в черном спортивном костюме. Глаза женщины сузились. Чем могу вам помочь? Здравствуйте, сказала Мая, стараясь говорить неприрожденным тоном. Я ищу Тома Дугласа. Женщина, видимо, миссис Дуглас, внимательно вглядела в свое лицо. Его нет. А вы не знаете, когда он вернется? Возможно, не скоро. Меня зовут Майя Штерн. «Угу», — сказала женщина, — «я видела вас в новостях». «Что вам нужно от моего мужа?» «Хороший вопрос. Можно войти?» Миссис Дуглас отступила назад, давая ей пройти. На самом деле Майя не собиралась просить разрешения войти в дом. Она всего лишь пыталась выиграть время, нащупать нужный подход. Миссис Дуглас провела ее через переднюю в кабинет. Он был оформлен в морской стилистике, с размахом, С потолка на пролочных подвесах свисали чучело рыб, на обитых деревянными панелями стенах в живописном порядке были развешаны старинные удочки, рыбацкие сети, видавшие виды деревянный штурвал и спасательные круги. Здесь были и семейные фотографии на фоне моря. Май отметила двух сыновей, сейчас оба должно быть уже взрослые. Эти четверо явно предпочитали проводить семейный досуг на рыбалке. Сама Майя не любила рыбалку, но с годами стала замечать, что мало на каких фотографиях улыбаются так широко и искренне, как на тех, где фигурирует пойманная рыба. Миссис Дуглас ждала, сложив руки на груди. моя быстро пришла к выводу, что лучше всего говорить напрямик. «Ваш муж долгое время работал на Беркетов?» «Ноль реакции. Я хотела задать ему кое-какие вопросы о том, чем он занимается». «Ясно». Сказала миссис Дуглас, вы в курсе его дел с Беркетами? Вы же Майя. Тоже Беркет, так ведь? Вопрос застал Маю слегка врасплох. Ну, наверное, раз я вышла замуж за одного из них, так я и думала. Я видела в новостях, что вашего мужа убили. Да. Сочувствую вашему горю. Вы считаете, что Том что-то знает об убийстве? И снова ее примоташила мила Маю. Я не знаю. «Но разве вы здесь не поэтому?» «Отчасти». Миссис Дуглас кивнула. «Мне очень жаль, но я действительно ничего не знаю. Я хотела бы поговорить с Томом». «Его нет». «А где он?» «Уехал». Мая двинулась обратно к выходу из кабинета. «Мою сестру тоже убили». Шаги миссис Дуглас замедлились. «Ее звали Кляр Уокер. И ты имя что-то вам говорит?» «А должно?» Перед тем, как ее убили, она выяснила, что Беркет и тайно переводили вашему мужу деньги. — Тайно переводили деньги? Я не знаю, на что вы пытаетесь намекать, но, думаю, вам лучше уйти. — Какого рода работу Том для них делает? — Я не знаю. У меня есть данные о ваших налоговых возвратах за последние пять лет. Теперь настал черед миссис Дуглас удивляться. — У вас Что? Более половины годового дохода вашего мужа — выплаты, полученные от Беркетов. Там немалые суммы. И что? То много работает. И в чем же заключается его работа? Я не знаю. А даже если и знала бы, то все равно не сказала бы. Что-то в этих вылопотах насторожило мою сестру, миссис Дуглас. Несколько дней спустя, после того, как ей стало известно о них, кто-то подверг ее пыткам, а потом пустил пулю в голову. Рот женщины округлился. «И вы что же считаете, что Том имел к этому какое-то отношение?» «Я этого не говорила. Мой муж — хороший человек. Он, как и вы, служил в армии...» Миссис Дуглас кивнула на стену у нее за спиной, под табличкой с надписью «Семпер паратус» — «Девиз береговой охраны США всегда готов. Красовались скрещенные серебряные якоря». Знак отличия старшего боцмана. У мая было несколько знакомых старших боцманов на военном флоте. Это было почетное звание. То он почти два десятка лет отработал полицейским. Потом получил ранение и досрочно вышел в отставку. Тогда он открыл свою фирму и с тех пор пашет как вол. Так все-таки какого рода работу он делал для Беркетов? Я же вам сказала, не знаю». «А если знаете, то не скажете?» «Совершенно верно. Но то, что он делал для них, стоило 9 или 10 кусков на протяжении... какого времени?» «Я не знаю. Вы не в курсе, когда он начал работать на них? Его работа носила конфиденциальный характер. Он никогда не говорил с вами о Беркетах?» «Впервые за все время Майя заметила щелку в броне женщины. «Никогда!» — негромко произнесла она. «Где он, миссис Дуглас?» «Он уехал, и я не знаю никаких подробностей». Миссис Дуглас распахнула дверь. «Я передам ему, что вы заезжали». Глава 16 У большинства людей довольно-таки устаревшие представление о том, как устроен тир или стрельбище. Они воображают побитые молью чучело зверей и медвежьи шкуры, развешенные по стенам, пыльные ружья в беспорядке составленной по углам, и неприветливо владельца за стойкой, облаченного либо в охотничий костюм, стиль раннего Элмера Фадда, либо в майку-алкоголичку и с крюком вместо руки. Все это давно в прошлом. Майя Шейна и их сослуживцы посещали оборудованный по последнему слову техники стрелковый клуб под названием ПСО, что означало право на самооборону. Или, как утверждали отдельные остряки, право на стрельбу по окружающим. Какая пыль! Все здесь блестело, как в операционной. Неизменно предупредительные сотрудники все до одного были облачены в черной футболке пола, аккуратно заправленные в брюки. Оружие было разложено в стеклянных витринах, точно драгоценности. В общей сложности здесь насчитывалось 20 стрелковых дорожек, 10 25-ярдовых, И 10-15 ярдовых. Цифровой симулятор походил на компьютерную игру только в натуральную величину. Вообразите себе зрительный зал театра, в котором разыгрывается какая-то драматическая ситуация. Нападение бандитов, взятие заложников, дикий запад, даже вторжение зомби с абсолютно правдоподобными мишенями, надвигающимися на вас.